отдаленно, намеками связано с моей исторической серией «Девятая Термидора», «Чертов мост», «Заговор», «Святая Елена», «Маленький остров». Как будто иногда проходят те же или сходные положения. Критик выразил мнение, что это не могло быть случайно. Таково, вероятно, было намерение автора. Это замечание, разумеется, справедливо. Мне казалось, что авторский замысел здесь вполне очевиден. В настоящей трилогии из современной жизни изредка появляются те же предметы, которые были в моих исторических романах. Вещи ведь переживают людей. Эта подробность связана с более общим вопросом. В моих исторических романах я пользовался приемами стилистического подчеркивания. Так, например, похоронная процессия в девятом Термидоре написана фразами равной длины, а приближение кавалерийского отряда генерала Бонапарта в чертовом мосте фразами с равномерно нарастающим числом слов. От этих приемов я давно отказался. Не от того, конечно, что боялся упреков вымученности, который мог бы быть мне сделан, а прежде всего потому, что остались эти приемы совершенно незамеченными и, следовательно, художественной цели не достигли. Пользоваться типографскими способами, треугольничками, печатанием не сначала, а со средины строчки и тому подобное я никак не хотел. Но уж во всяком случае символику романа было невозможно подчеркивать звуковыми приемами.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 1995 года. Читал Евгений Терновский.